«Зазвонил телефон, и когда я снял трубку, то сразу понял, кто это. Узнал меня и тот, кто мне звонил. «Это вы, Ганс?» — спросил он. Я ответил, что да, я. «Ну, здравствуйте, дорогой. Смотрите, через сколько лет я узнал сразу ваш голос. Вы знаете, я страшно обрадовался, когда получил ваше письмо. Как вы, однако, узнали, что я здесь?» Я объяснил ему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 «Мы собираем все материалы, касающиеся наших старых друзей. А вы когда-нибудь пригодятся для будущих процессов?» «И даже очень скоро пригодятся», — ответил я. «Так дальше просто не может продолжаться». Он неопределенно хмыкнул. «Да, по вашему письму я почувствовал, что вы так думаете». «Вы вот даже повстречали Гарднера и не проверили своим глазам. Полисмена позвали».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 «Как яблочко румяное, весело бесконечно!» — продекламировал я. «И говорит, что его выпустили для общественного спокойствия?» «Ну вот, вам я вижу, от этого неспокойнее мне тоже». «Так кто же такие эти судьи милосердные?» «Вы думали об этом?» «Болваны они!» — сердито отрезал старик. «Болваны вот и все! О чем еще тут думать?»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 как теперь любят выражаться силы войны и тайных происков. «Почему же тайных?» — спросил я. «Ну как же тайных, когда, когда мы ежедневно читаем газеты и сами даже издаем одну самую крикливую?» — улыбнулся Ланне. «Гранс, милый друг, юный сын моего старейшего друга, если взять и выписать на бумажку имена всех тех почтеннейших людей, кого ежедневно то одна, то другая газета называют поджигателями,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 «Необходимой обороны, то скажу под присягой, в те годы вы его не превысили. Дело действительно шло о вашей жизни. Но вот второй вопрос и существеннейший. Не превысили ли вы его сейчас, зарезаемую статью про живого Гарднера? Тут вопрос о вашей жизни не стоит. Вы редактор, а он, он только преступник».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 Словно не слыша меня, Крожевич вынул деньги, положил их под тарелку и встал. «Идемте», — сказал он, — «я остерегаюсь сходить слишком поздно». Потом мы очень долго шли по маленьким узким кривым переулочкам, говорили о том о сём, о докторе Ганке, о Марте. Самая замечательная женщина из всех, которых я только знал, воскликнул, — воскликнул Крыжевич —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 Затем вдруг ко мне влетел редактор соседнего отдела и крикнул. Устарина, да чего ж ты их здорово откатал? Но ты обеспечил себе тыл, а? Письмо этого редактора у тебя действительно имеется? Ну тогда валяй их на все корки. Тогда все правильнее правильно не сдавайся старик». Потом были звонки от читателей. Звонили целый день. Кое-кто недоумевал, да неужели же я ничего не приукрасил. Кто-то спрашивал и фамилии подлинные.